бесполезные кости для бессмысленной игры. Тем временем голос неба продолжал говорить: смертельная физическая опасность. И снова троекратное повторение. Августин, как заворожённый, смотрел на поверженного врага. Но странное дело, не ликовать ему хотелось. Ему хотелось плакать. Только когда голос неба стал таким громким, что заполнил собою весь мир, до Августина наконец дошёл смысл услышанного. Он попытался снова сменить аватар на почти неуязвимую тень отца Гамлета, но что-то не сработало. Томас неистовствовал. Он попытался еще раз. Куда там? Несмотря на все усилия, Августин по-прежнему оставался громоздким и, в общем-то, неповоротливым кибер-кротом. В конце концов, ничего страшного, попытался успокоить себя Августин. «Ну, дождусь планового отключения». Он развернулся, чтобы осмотреть зал, но против своей воли в ужасе отшатнулся назад. Из колодца, по которому они с Томасом поднялись сюда полчаса назад, показалась блещущая чёрной корондовой бронёй тварь. Четыре коленчатых паучьих ноги несли плоский зеркальный корпус, над которым возвышалась ажурная башня, увешанная смертоносными жерлами. Августин, чей аватар только по счастливой случайности смог одолеть виртуоза Локки, ведь предназначался он вовсе не для боя, а для проникновения, осознал с таким мощным кибером ему не управиться. Противник был по меньшей мере джерджисом, а по большей мере и об этом было страшно подумать, мог оказаться зулкарнаином. Какая, впрочем, разница, обречённо подумал Августин. Если до плана его отключения остаётся почти 2 часа, а в этом идиотском аватаре меня за 20 минут разрежут плазменными резаками даже трое натасканных гильгамешей. Антрапс, Антрапс задушевно произнёс Кибер, извлекая последнюю ногу из колодца и неспешно приближаясь к Августину. Какая у тебя красивая новая голова. Да и у меня тоже, как видишь, обновка. За спиной Августина блеснула неяркая жёлтая вспышка. Это покинул виртуальную реальность убитый до смерти Локи. Вспышка словно бы послужила сигналом Киберу. Две спарки сверхмощных швеи кабрушили на Августина лавину бронебойных снарядов, с отделяющимся поддоном. Некоторые снаряды рикошетировали от округлости на его броне и пробивая на вылет железные стены зала, уносились прочь. Но большинство всё же прошивали корпус Августина и взрывались внутри, калеча его прецизионную механику, сервоприводы и хрупкую нейронику. В районе задних лап сразу же начался пожар, и Августину начало казаться, что его посадили на раскалённую сковородку. Касая очередь прошлась по фризам. Две из них отлетели с визгом, закладывая по полу виражи и рассыпаясь на пыль и искр. Лопнул правый глаз. Главная опасность у дверей квартиры. Это было пять голов с неба. Августину было не до него, какая опасность. У какой квартиры, когда через 5 минут взорвутся баки с топливом? На мгновение ему показалось, что он нашёл выход. Августин подал предельную мощность на реактивные сопла и, помогая себе толчковыми лапами, понёсся на врага тяжеловесной торпедой. Но он не успел преодолеть и половины разделявшего их расстояния. Кибер, которому надоело измываться над антропосом, с помощью сравнительно малоэффектных швеек шарахнул сверху высоковольтным разрядом. Августин превратился в раскалённый болит. Взорвалось реактивное топливо. Последняя надпись, которая вспыхнула в его ослепшей голове, оторванной взрывом от туловища и кувыркающейся в воздухе посреди зала, гласила «Исход в реальность. Отключение». Часть четырнадцатая. Трехмерный голографический макет главного корпуса компании ВИН приковывал к себе взгляды всех, кому случалось его видеть. Мак-Интайр, ворент-офицер, без двух минут лейтенант Гелеспи и капитан Мердок Смотрели на него, не отрываясь, больше 5 минут, пока Макентайр не нарушил затянувшуюся паузу. Главный офис Вин не просто точка на карте, это мощная крепость, кажущаяся невзрачным цивильным зданием только неискушённым туристам. Глографический макет, повинуясь волшебной палочке Макентая, у каски с датчиками ориентации в пространстве, повернулся и одновременно укрупнился. выставив на показ фасад главного корпуса. Восемь этажей, розовые панели, газон под окнами, клумбы. Теперь в внутренности, сказал Макентайр, сравнительно подробно нами картографированы примерно 60% надземных помещений, а именно «Мак-Энтайр» начал перечисление, для некоторого позавидовал бы и гомеровский список кораблей. Помещения, упоминавшиеся «Мак-Энтайром», поочередно увеличивались, демонстрируя исключительно детальные интерьеры, схемы вентиляционных и отопительных коммуникаций, топологическую связность дверных проемов, коридоров, шахт, лифтов, пожарных лестниц. Покончив с демонстрацией, «Мак-Энтайр» заключил. Как видите, Аргус-18 орудие могучее, но не всесильное. Наша агентура тоже не вся сплошь укомплектована волшебниками из страны Ос. Мы знаем лишь то, что мы знаем. Внизу, по тем, что вы видите, ещё 20 подземных уровней, о них мы почти ничего не можем сказать наверняка. И наконец, нельзя забывать ещё об одном существенном факторе, о защитном куполе. Гелеспи согласно кивнул. Капитан Стэнли Мердик поморщился, как от сильной мигрени. От Винновского защитного купола, экрана поля, называть эту штуку можно было как угодно, всех, кто имел какое-либо отношение к подготовке операции лаботомия, уже давно и не на шутку тошнило. Аргус-18 не видит того и сего. Защитный купол. Разведывательные микрозонды не могут проникнуть на территорию компании. Защитный экран. Сотрудники Винза, вербованные Интерполом, не в состоянии передать сведения. защитное поле. Во всём виноват интегрированный защитный периметр, перед которым офицеры планировщики лоботомии пасуют уже не первый год. Но, господа, голос Маккентера приобрёл небывалую торжественность. Как и всё, что успешно функционирует, защитный купол имеет свой источник питания. Долгое время мы не могли обнаружить местоположение реактора, который отвечает за энергоснабжение купола. Но теперь мы знаем, где он. Маккентерни стал дожидаться реакции на своё сенсационное сообщение и продолжил. Вчера вечером наш агент Санья передал нам ценнейшую информацию, которую я поспешил проверить и ещё годный. Взгляните сюда. Глографический макет сделал полный оборот, и взгляду присутствующих предстали дальние подступы к главному корпусу. Низенькие, лишённые окон, двухэтажные строения, мусорные баки, техника Автофургоны и зюбр. Ничего на первый взгляд примечательного. Какие-то домики, находящиеся вне пределов досягаемости защитного купола. Это казалось бы гаражи или, как мы полагали раньше, складские помещения, но на самом деле здесь помещаются выносные генераторы, питающие защитный купол В. На это указывает, например, то, что, несмотря на малую, казалось бы, значимость объекта, он охраняется группой из 24 охранников. Для сравнения, вход в главный корпус охраняется тремя. Кроме того, нам удалось обнаружить пулеметные гнезда здесь, здесь и здесь. Макет раскрывался словно матрешка, внутри у которой не одна, а добрая сотня сестер, каждая интереснее предыдущих. Легко видеть... — продолжал Макентайр, — что пулеметы компании ВИН держат под прицелом именно подходы к этим, на первый взгляд, невзрачным строениям. Итак, мы будем действовать согласно девятнадцатому варианту плана «Лоботомия». Наши вертолеты прибудут в Шереметьево завтра на рассвете. Вы и Мердок будете командовать западной оперативной группой, ну а вы, Гелеспи, поведете восточную. — Будет сделано, сэр! — в один голос ответили Гелеспи и Мердок. Начало операции в 10 часов 25 минут по московскому времени. В это время Аргус выпустит четыре управляемые плазменные ракеты, которые взорвут выносные генераторы. Защитный купол таким образом будет отключён. Дальнейшие предоставим вертолётом Командос и Господу Богу.